Прокурорская проверка, проводимая в отношении общества с ограниченной ответственностью «Мать-Земля», вылилась в уголовное дело. Руководителю фирмы вменяли мошенничество с землей, И судебные иски, которые продолжали сыпаться по всему Подмосковью от людей, купивших земельные участки и не имеющих возможности ничего там построить, подкрепляли обвинения как нельзя лучше. Сначала директору фирмы и двум его заместителям вменили такую меру пресечения, как подписка о невыезде. Но затем ее изменили на домашний арест. А позже директора по имени Олег Каменецкий и вовсе заключили под стражу. Все нити, которые кропотливо распутывало следствие, вели к заместителю министра Кадикаеву. Костя Таганцев держал руку на пульсе, благодаря своим друзьям, которые и вели следствие. А Виталий Миронов таким образом Тоже был в курсе, все больше понимая, что остался без ему министерской поддержки, без земли, но, к счастью, не без денег. Он уже практически подписал сделку с обществом, с ограниченной ответственностью «Мать-Земля», тормознул в последний момент, чему сейчас несказанно радовался. Затем Миронов улетел в Калининград на собственную свадьбу с самой лучшей женщиной на Земле. Он до последнего момента не был уверен, что она не убежит прямо из-под венца. И расслабился только тогда, когда Елена дважды сказала «да». И в храме, и на гражданской церемонии, после чего Виталий смог выдохнуть. О своем проекте он в эти дни совершенно не думал, резонно рассудив, что если уж укротил такую дикую лошадку, как Елена Кузнецова, то уж с проектом точно справится». Миронов чувствовал себя так, словно героически завершил затяжную экспедицию, открыв и, что немаловажно, освоив новые земли. Теперь, когда медовый месяц был позади, он вернулся в Москву, где узнал, что Кадикаев снят с должности. Его, похоже, вот-вот тоже должны задержать. Однако бывший замминистра исчез. Растворился в воздухе. По слухам, он сбежал куда-то в Латинскую Америку. То ли в Аргентину, то ли в Колумбию. Как сказала Лена, когда узнала о таком неожиданном повороте, видимо, свое родовое имение он теперь будет строить там. Видимо, туда его тоже тянуло с самого детства. Хорошо, что в Красных холмах он не успел ничего дооформить на себя. Так что сизовы могут жить спокойно. Не бояться неприятного соседства. За сизовых, несомненно, можно теперь не переживать. Но вот что теперь делать с проектом? Все подготовительные работы были завершены. Разработанная техническая документация лежала перед Мироновым на столе. Дело оставалось за малым. землей и инвестициями в начало строительства. Конечно, собственные средства у Миронова имелись, но их могло хватить только на одно. Либо на землю в тех же Красных холмах, либо на строительство. Миронов тщательно взвешивал все за и против, чтобы принять решение. Купить землю и пусть стоит до лучших времен. В том, что земля в Подмосковье, да еще находящаяся в границах населенного пункта, а значит, разрешенная к застройке не подешевеет, было понятно. Даже если пару лет ничего не предпринимать, выгода очевидна. а За это время можно попробовать начать все сначала и найти либо поддержку у власти, либо инвестора. А может, это знак Вселенной? И не стоит увязываться в начинание, которое может и не выгореть? Идти своей протаренной дорогой, заниматься косметологией и пластической хирургией, расширить сеть еще в каком-нибудь крупном городе? Это было привычно, а потому скучно до оскомины. Новый проект его поселок будущего, будоражил сознание, заставляя просыпаться ночью. И тут, как подарок судьбы, поступил звонок от Натки, которая озвучила предложение СИЗОвых. К концу августа Виталий Миронов стал полноправным и законным владельцем 9 гектаров в деревне Красные Холмы. Стоимость земли в этих краях доходила до полумиллиона рублей за сотку, но СИЗО продали ее Миронову по 150 тысяч. Так что за все 9 гектаров он выложил 135 миллионов. Единственным обременением сделки со стороны продавцов стало обязательство Виталия помочь Натке и кости построить домик на участке земли, который подарили им щедрые старики, дать материалы на пристройку к храму Рождества Пресвятой Богородицы, а также назвать свой будущий коттеджный городок не поселком будущего, а рождественно. «Название деревни вернуть сложно», — пояснила Татьяна Ивановна да и привыкли все местные к тому, что мы живем в Красных холмах. Но имя на моим предкам было дорого. Много сил они в это место вложили. Так что пусть хотя бы «Проект ваш, Виталий Александрович» так называется. С учетом того, что на Земле он сэкономил практически полмиллиарда, на такое обременение Миронов, разумеется, согласился без промедления. На сэкономленные деньги можно начинать строительство — Так что Виталий дневал и ночевал на работе. Елена, к счастью, к этому относилась спокойно, хотя и искренне интересовалась ходом работ. Она признавалась, что крайне волновалась, когда Миронов связался с Кадикаевым, но теперь не видела в проекте ничего тревожного. Обычные бизнес-риски, с которыми ее муж прекрасно мог справиться. Разворачивающиеся на ее глазах отношения Сашки с Тимофеем Барышевым тоже перестали быть поводом для тревог. Сашка познакомилась с родителями Тимофея, в том числе с великим и ужасным Барышевым-старшим, который оказался обычным, приятным в общении мужиком, с немного уставшими глазами, но веселым и заводным. Попав при первом же визите в их загородный дом на день рождения бабушки Полины Савельевны, Сашка вначале чувствовала себя не в своей тарелке, и даже жалела, что вообще согласилась остаться. Ну что за склонность к авантюрам? Однако и мама при более детальном рассмотрении вовсе не походила на снежную королеву. И бабушка оказалась не страшной, а папа и вовсе отличным. Так что Сашка быстро расслабилась, много разговаривала и хохотала. Еду нашла вкусной, обстановку непринужденной, а Тима и вовсе душкой». Постелили ей на третьем этаже, который она выбрала, чтобы оказаться подальше от остальных членов семьи. И ночью ее никто не потревожил, чего она немного то ли опасалась, то ли ждала. Субботним вечером разошлись после праздника поздно, и эту ночь Сашка тоже провела в своей светёлке одна, моментально уснув, как только голова ее коснулась подушки. В воскресенье с утра засобирались домой сразу после завтрака. Барышева-старшего ждала работа, Ольга Тимофеевна должна была подготовиться к новой рабочей неделе. А Полина Савельевна торопилась на встречу с подружками, которые тоже жаждали поздравить ее с днем рождения. По дороге домой Сашка думала о том, как же ей несказанно повезло. Новое знакомство оказалось максимально приятным. Прощаясь, Тимофей как ни в чем не бывало спросил, во сколько они завтра встретятся. Словно даже не сомневался, что теперь они будут видеться каждый день. Программа вечера была составлена тут же. В конце концов, колесо обозрения, на которое они не попали в первый раз из-за звонка Надки, нужно все таки посетить. Их встречи с того дня стали регулярными и доставляли Сашке массу удовольствия. Как-то незаметно для нее самой она совсем перестала встречаться с Фомой Гороховым, который как-то позвонил ей и напряженным голосом спросил, знает ли она, что они уже две недели не виделись. «Да?» — Удивленно переспросила Сашка. «Ну, значит, увидимся как-нибудь». Еще через некоторое время ее поставила в тупик мама, спросившая, отправится ли она на свадьбу в Калининград одна или вместе с Фомой. «А Фома тут при чем? ошарашенно спросила Сашка. «Он же, слава богу, не член семьи». «И не твой друг. Ты что, считаешь, что я должна его пригласить?» «Я не считаю, но полагала, что тебе, возможно, не захочется быть на празднике одной, и ты предпочтешь поехать вместе со своей парой». «Ну да. Официально они с Гороховым снова считались парой. По крайней мере, родители из той, и с другой стороны так считали». «Не надо мне никакой пары», — запротестовала Сашка. Она в тот момент еще не знала, что Тим тоже приглашён на торжество. Помощник все таки Поэтому зван вместе со всеми остальными коллегами. А когда узнала, то очень обрадовалась, что она такая предусмотрительная. Так уж вышло, что всю свадьбу они с Тимом были рядом. И в церкви, где все было так красиво и торжественно, что Сашке даже плакать хотелось. Никогда раньше она не думала о красоте церковных обрядов. Наверное, стоит об этом стрим сделать. Потом они стояли бок о бок на гражданской церемонии. Потом вместе участвовали в фотосессии. А потом и за одним столиком во время праздничного ужина. Столики накрыли в саду, в больших шатрах, чтобы в случае необходимости спрятаться от дождя. Тим вообще-то должен был сидеть рядом с Димой Гореловым и его женой, но каким-то чудом оказался рядом с Александрой и весь вечер не отходил от нее. Потом Сашка поймала букет невесты. Получилось случайно. Она была уверена, что мама не старалась кинуть его именно дочери в руки, да и Сашка не загадывала ничего ловить. Но поймала, отчего ужасно смутилась, прямо до слез. Надка весело присвистнула и многозначительно засмеялась. Мама чуть тревожно улыбнулась и легонько вздохнула. Некоторые молодые женщины тоже вздохнули, но уже огорченно от того, что добрая примета в их случае не сработает. А Сашка спрятала, раскрасневшееся лицо в букете, гадая, что означает такая подсказка Вселенной. Тим увел ее к морю, чтобы она немного успокоилась. И там под шум прибоя впервые поцеловал. И Сашка вдруг осознала, что ждала этого поцелуя больше месяца. Ждала и в то же время радовалась, что Тим не торопится. Именно в Калининграде между ними возникли настоящие отношения, и они стали парой в полном смысле этого слова. Вернувшись домой, Сашка тут же позвонила Горохову, назначила встречу и на ней твердо сказала, что они расстаются, и на этот раз навсегда». По-моему, ее слова, если и расстроили, то не удивили. «Я знал, что до конца ты меня так и не простишь», — сказал он. «Вот все эти слова про доверие, которые, как измятая бумага, они правильные. Разгладить можно, но до конца не получится. Ты кого-то встретила?» «Да». Врать Сашка не стала. «Он лучше меня?» «Он другой» но хороший. И ты тоже. Просто ты моя первая любовь. А теперь настало время идти дальше. Нет смысла топтаться на месте. Я благодарна тебе, Фома. И я тебе. Звони, если что. И ты. Маме привет. Она у тебя чудесная. Ты приезжай к нам на дачу. Мама будет рада тебя видеть. Можешь вместе со своим новым другом хоть познакомлюсь с этим счастливчиком. «Посмотрим», — кивнула Сашка. Благодаря Тиму она уже выпустила стрим, посвященный разведению редких кактусов, который неожиданно имел огромный успех. Оказалось, что такая узкая тема заинтересовала чуть ли не тысячу ее подписчиков, которые теперь одолевали саму Александру и ее кактусового эксперта вопросами о том, как завести первых колючих питомцев. Второй стрим про китайские спортивные машины оказался гораздо более скромен по результатам. Впрочем, Сашка понимала, почему. Кактусы обходятся все таки дешевле. Но она была полна энтузиазма использовать таланты и пристрастия Тимофея Барышева и дальше. И уже готовила третью программу для своего блога, посвященную модной нынче теме искусственного интеллекта. В этом интересе Александра была не одинока. Всем, что связано с искусственным интеллектом, внезапно заинтересовался самый главный начальник Тимофея, председатель Таганского районного суда Анатолий Эммануилович Плевакин. В один из дней он как-то пригласил Барышева к себе в кабинет, чтобы узнать о новых технологиях побольше. Тимофей начал рассказывать с некоторой опаской. Плевакин был, конечно, мужик умный, но все таки немного старомодный. Даже с компьютером у него отношения складывались слегка напряженно на уровне не совсем уверенного пользования текстового редактора. Даже Excel с его таблицами был для Анатолия Эммануиловича китайской грамотой. Тем не менее, слушал он внимательно. «И что можно делать с помощью этой твоей штуки?» — уточнил он, когда вводный курс разъяснений был позади. «Ну, например, недавно ученые восстановили утерянный гимн хвалы Вавилону». «Чего?» Ученые из Мюнхенского университета и Университета Багдада составили платформу «Вавилонская электронная библиотека». Они оцифровали все найденные фрагменты клинописных текстов из Месопотамии. И потом привлекли искусственный интеллект для расшифровки и сопоставления сотен глиняных табличек из библиотеки Сепара. И вот когда они это делали, в процессе расшифровки обнаружили текст состоящий из примерно 250 строк, датируемый началом первого тысячелетия до нашей эры. В нем воспевается величие Вавилона. В тексте говорится о могуществе древнего города и о жизни в нем. Ученые пришли к выводу, что это гимн. Кроме того, в тексте есть информация о роли жриц и их обрядах. До этого ученые не находили такого подробного описания вавилонских женщин. «А нам что с того?» Не проявил энтузиазма Плевакин. «Нам ничего. Просто интересно. Теперь ученые во всем мире собираются более плотно привлекать искусственный интеллект в археологию». «Нас археология не интересует. Нам бы с юриспруденцией разобраться», вздохнул Анатолий Эммануилович. «В нашей работе от этой штуки какая может быть польза?» Тимофей послушно пересказал начальнику все то, что до этого сообщал Елене Кузнецовой. «Мелко как-то». Остался недоволен Плевакин. «Вот я, например, хочу внедрить аттестацию сотрудников». «А чего ее внедрять?» «Не понял Барышев. Она же существует. Все знают, что квалификационная аттестация судей — это оценка уровня профессиональных знаний судьи, его умение применять их при осуществлении правосудия, результатов деятельности, деловых и нравственных качеств, а также соответствие его требованиям, предъявляемым законом и кодексам судейской этики. «Да это-то понятно», — махнул рукой Плевакин. «Я о другом говорю. Хочу провести внутреннюю аттестацию, чтобы понимать, ждать мне от своих сотрудников каких-то сюрпризов или не надо. Вот скажи». «Ты можешь с помощью своего искусственного интеллекта провести какой-нибудь тест по всем судьям нашего суда по вопросу их профпригодности?» «Так с помощью своего интеллекта или искусственного?» Неуклюже пошутил Барышев. Странное поручение Плювакина привело его в замешательство. «Ты можешь, применив возможности искусственного интеллекта, «Оценить уровень профессионализма и компетенции наших судей», терпеливо разъяснил Плевакин. «Искусственный интеллект может только быстро проанализировать всю имеющуюся в сети информацию, в которой упоминаются имена наших сотрудников, их дела, принятые решения и вообще все, что их касается, и дать какое-то заключение о целесообразности их нахождения в статусе судей. Это не совсем анализ глубины профессионализма». Это же не экзамен, где они на вопросы отвечают. Это скорее ответ на вопрос о соблюдении некоего этического кодекса. Ну и частоты отмены решений, к примеру. Не больше. Кадровые решения я на основе такого анализа принимать бы не рекомендовал. «Я не спрашиваю у тебя совета по своим кадровым решениям», Плевакин вдруг рассердился. «Я тебе задал простой вопрос». «Можешь проанализировать все, что есть?» «Могу». Баршев по-прежнему не очень понимал, чего именно хочет от него Анатолий Эммануилович. «А с чего вдруг такой вопрос-то возник?» «Ни с чего. С того, что моя жена сильно любознательная. Много времени в интернете проводит. И то, что она там читает, ей не всегда нравится. Вот с чего. Сделай, пожалуйста». И начни с Кузнецовой, Горелого и Помеловой. Очень интересно, что именно о них знает вездесущая мировая паутина. «Хорошо. К утру сделаю. Завтра покажу результат. Могу идти?» «Можешь». Плевакин махнул рукой. Выглядел он каким-то старым и неуверенным в себе. По крайней мере, Тимофей, хоть и не так давно знал председателя суда, таким видел его впервые». И да. Наверное, мне не стоит предупреждать тебя, чтобы ты о моем маленьком поручении пока никому не говорил. Этой троице особенно. Сам понимаешь, вопрос деликатный и щепетильный. Тем более, что именно к ним у меня особое отношение. Хорошо. Кивнул Барышев. Спасибо, что предупредили. Потому что действовать за спиной Елены Сергеевны я считаю неправильным она мой непосредственный руководитель но я обещаю что до получения результатов ничего ей не скажу и вам покажу их первому вот и договорились однако тимофей барышев все таки нарушил данное плевакину обещание поздним вечером почти ночью он позвонил елене кузнецовой и напряженным голосом сообщил что ему срочно нужно с ней поговорить что то с сашкой нет «С ней все в порядке. Мы с ней сегодня не виделись, потому что у меня появилось срочное дело. Но час назад разговаривали. Она дома. У нее все хорошо. Речь идет о вас. Приезжай». Тут же отреагировала Елена Сергеевна. «Адрес знаешь?» «Да. Мне ехать минут двадцать». Причиной ночного визита, из-за которой Тимофей гнал свою спортивную машину по ночной Москве, стало заключение искусственного интеллекта, выданного в ответ на составленный Барышевым промт, то есть запрос для нейросети. Судья Кузнецова должна быть подвергнута дисциплинарному взысканию и обязана срочно освободить свою должность. Дальнейшее пребывание федерального судьи Е.С. Кузнецовой в этой должности наносит ущерб авторитету правосудия и грозит непоправимыми последствиями. Голосило заключение. Тимофей оторопело смотрел на экран. Ничего подобного он увидеть не ожидал, конечно. Немного подумав, он составил новый поисковый запрос, чтобы выяснить, почему искусственный интеллект сделал такой вывод. «По совокупности публикаций в доступных мне источниках в сети интернет», — ответила нейросеть. Барышев запросил примеры публикаций и уже через минуту увидел огромный ворох статей, заметок и постов, в которых упоминалась федеральный судья Кузнецова. В негативном ключе, разумеется. Все это сильно смахивало на масштабную заказную кампанию, которую проводил против Елены Сергеевны неизвестный противник. Всем этим Тимофей Барышев и собирался срочно поделиться с начальницей, чтобы до утра, когда его ждал Плевакин с результатами выполненного поручения, успеть понять, что им всем теперь делать. О том, как клеветническая кампания против судьи Елены Кузнецовой чуть не уничтожила ее семью, авторитет, репутацию и ее саму, вы узнаете в следующем романе Павла Астахова и Татьяны Устиновой «Недоброе имя».